Глава четырнадцатая. В кружке стыл горячий чай с Мелисой, Тихо урчащий кот Арис удобно устроился у меня на коленях. За окном завывал злой голодный ветер, а я сама с тоской думала о том, что меня точно уволят. Вот вообще без вариантов. Бабушка Оля что-то судорожно искала в огромном, тяжелом даже на вид лакированном деревянном сундуке у стены. Поиски ее были долгими, За это время на полу вокруг скопилось множество самых разнообразных вещей, начиная от деревянных расписных ложек и заканчивая серебряной шкатулочкой, закрытой на ключ. Именно его, этот маленький серебряный ключик, бабушка и искала, из-за чего пришлось вырыть все содержимое сундука. «Помню», — приговаривала она, не глядя на меня, — «у меня в шкатулке-то этой три серебряных колечка». Одно позволяет окружающих понимать, даже если они на непонятном языке говорят или ментальной связью пользуются. Второе скрывать умеет, когда его об этом хорошо попросят. А вот свойство третьего мне понять так и не удалось. Об этих чудодейственных колечках бабушка Оля вспомнила после того, как сбежавшая к ней прямо с работы я на вопрос «Как дела?» сначала долго-долго молчала, а потом начала рассказывать, и слезы так неожиданно вновь побежали по щекам, Вот тогда-то она и вспомнила, и теперь искала долго и упорно. Шкатулку нашла сразу, а вот ключик от нее находиться все никак не желал. «Думаете, они мне помогут?» — спросила я, с надеждой глядя в бабушкину спину. Старушка остановила свои поиски, посидела немного, затем обернулась и через плечо очень внимательно посмотрела на меня. «Ты себе поможешь, Катенька», — проговорила она с затаенной грустью, от которой сердце невольно сжалось. «Коль сама не сможешь, то уж никто не поможет». И она снова вернулась к старательным поискам, а я... Я поняла, что устала от всего этого. Я просто ужасно от всего устала. И как-то совсем невольно с губ слетела негромкое. «А у вас еще настойка есть?» А дальше две женщины, обменявшись понимающими взглядами, предались не совсем их достойному занятию — пьянству. Настойка была вкусной, со сладким привкусом мяты, но горчила нещадно, из-за чего появлялись определенные трудности в том, чтобы эту штуку купить. «Значит, не хочешь к правителю драконов?» Вернулась к важному разговору бабушка Оля, побалтывающая настойку на дне своей кружки. Взглядом она следила исключительно за ней, не поднимая головы на меня. «Не хочу». Не стала я отрицать очевидного. Бабушка кивнула, принимая мои слова, и задала следующий вопрос. А что так? Помолчав пару секунд, я отвернулась к окну, взглянула на гнущиеся под напором ветра верхушки многолетних елей, что стояли на фоне медленно темнеющего неба. Вечер приближается. А с вечером и дракон, что наступает с неумолимостью, сошедший с гор лавины. «Я не хочу быть пленницей», — произнесла очень тихо. За это дело было решено выпить, а потом еще и еще немного. «Сбежать не получится», — авторитетно заявила бабушка Оля. Ее помутневший взор с трудом зацепился за мою фигуру, сидящую напротив. Кажется, кому-то настойки уже достаточно. Но об этом я подумала лишь краем сознания, подалась вперед и приготовилась слушать то, что мне сейчас будут рассказывать. «Сбежать не получится», — повторила старушка. Этот найдет, где бы ты ни была. Даже если в другой мир сбежать? Робко вставила я, имея в виду не наш мир и не его, а какой-нибудь еще. Их же наверняка должно быть много, ну, или хотя бы больше двух. Бабушка очень внимательно посмотрела на меня, что с ее помутневшими глазами выглядело довольно жутко, после чего проникновенно уточнила. А кто тебе даст в другой мир сбежать-то? Вновь навернувшиеся на глаза слезы, сдержать удалось с огромным трудом. Старушка неодобрительно покачала головой, но ее неодобрение вряд ли можно было отнести ко мне. И она подтвердила это, едва сказала. «Он не успокоится, Кать. Ты задела его сердце, активировала пророчество, появилась на их родовом гобелене. Если говорить откровенно, девочка моя, у тебя нет никаких шансов сбежать, просто никаких». Внутри что-то с хлопком лопнуло и полетело вниз. На самое темное дно моей души чтобы разбиться где-то там в неизвестности на миллион осколков. Это было не то, что мне хотелось бы услышать, совсем не то. Бабушка же, грустно посмотрев на мои поникшие плечи и, потемневшие от подтвержденной ею безысходности взгляд, отставила в сторону кружку, которую до этого в руках вертела, вздохнула и продолжила: ну, « Но ты можешь попробовать отсрочить неизбежное. И падающая вниз, чтобы разбиться, надежда замерла прямо в воздухе. Откровенно говоря, я вся в этот момент замерла, даже дышать перестала, и подняла на старушку недоверчивый взгляд. Не говоря более ни слова, бабушка Оля поднялась и, пошатываясь, ушла в глубину дома. Ее не было несколько минут, лишь какой-то шум доносился откуда-то оттуда. Но потом она, все так же пошатываясь, вернулась. Рухнула на стол за столом и с победной улыбкой на раскрытой ладони показала мне ключик. Маленький серебряный ключик, вероятно, тот самый, что она искала. Нашла. Подтверждая мое предположение, похвасталась старушка. Я с трудом поднялась со стола, подошла к сундуку, наклонилась и взяла с пола запечатанную серебряную шкатулку, чтобы после этого вернуться и осторожно поставить ее на стол, замоченной скважиной к бабушке. Попала она в нее далеко не с первого раза, но все же попала, а лично я узнала много новых, совершенно нехороших слов. Тихо щелкнул открываемый механизм, серебряная крышечка сама с величайшей аккуратностью откинулась назад, а бабушка с восторженным трепетом извлекла изнутри три простых серебряных колечка. «Их можно носить как одно». Проговорила она, прикладывая все три друг к другу так, что пропали все швы и стыки, и это действительно стало просто одно самое обычное кольцо. И вот его на дрожащие ладони передали мне. Первое, что я почувствовала, едва взяла его в руку, это холод. Оно было не просто холодным, оно было ледяным. И лед этот оно впитывало явно годами, потому что не согрелось даже от моих прикосновений. «Надевай!» — велела бабушка Оля, — во все глаза следя за каждым моим движением. Чувство надвигающейся беды зашевелилось где-то внутри. Голос разума шепнул, что лучше мне этого не делать, но разве был у меня выбор? Осторожно покрутив магическое украшение перед глазами, я со всей осторожностью надела его на руку и... И ничего не произошло. Вообще ничего. Совершенно. Оно даже не потеплело. «Ну?» Бабушка Оля подалась вперед, навалилась на стол, и с жадностью посмотрела вначале на кольцо, затем мне в глаза. «Как ощущение?» Честно прислушавшись, я была вынуждена признать. «Никак». Но этим ответом старушку было не впечатлить, поэтому она, как-то странно на меня посмотрев, перевела жаждущий уже чего-нибудь взгляд на кольцо. Я тоже на него посмотрела. И вот сидим мы, смотрим, а оно самым бессовестным образом ничего не делает. «Я рада, что оно бездействует». Призналась я вдруг. «Почему?» — не глядя на меня, спросила бабушка Оля. «Потому что все это безумие в моей жизни началось из-за одного конкретного кольца». Выдохнула я с негодованием, которое все это время пряталось где-то внутри. Это все действительно началось из-за Арх Аира. Так не кстати вспомнился тот совсем далекий разговор с Топтоном. Арх Аир ничего не делает случайно». У него за четыре сотни лет лишь один прокол, из-за него он у вас в мире и оказался. Но знаешь, сейчас я уже не уверен, что это был прокол, а не часть его плана. Какого плана? Что он задумал? Итак, дух самого могущественного в туманном мире Рода спасает Ахару и тем самым подставляет себя, из-за чего попадает в наш мир и на несколько лет, скажем так, впадает в спячку. Он все сидит и чего-то ждет в доме у ведьмы, а потом попадает ко мне и... Пробуждается, начинает действовать, воплощает в жизнь свой коварный план, не знаю. Попав ко мне, дух под угрозой смерти заставляет меня перенестись в его родной мир, где через месяц пустых скитаний я встречаюсь с лордом Арганаром, наследником рода и действующим хозяином Арх-Аира. Я задумчиво постучала пальцами по столу, напряженно думая обо всем этом, и поняла, Архаир был против того, чтобы я использовала свою кровь тогда и выпускала его на свободу. — Почему? — Мы тогда выяснили, что это из-за привязки к роду, но что, если все не совсем так? Дух едва не убивает меня и заставляет вернуть его домой, но после, оказавшись на родных территориях, не делает совершенно ничего для того, чтобы вернуться к хозяину. — Почему? — Кать, ты чего? — Встревоженно позвала бабушка Оля. Я не ответила. Лишь мотнула головой, прося не мешать. Вывод первый. Ему нужна была я. Он несколько лет ни на кого не реагировал, но едва оказался у меня, начал пробуждаться. Вывод второй. Ему нужно было затащить меня в свой мир. Исходя из всего произошедшего, рискну предположить, что ему нужна была я в его мире, но не я рядом с наследником рода. Иначе почему он не стремился найти его? Почему был против моей привязки к роду? «Можно все спихнуть на желание оставить кровь арганаров чистой, но я их кровь и так никак бы не попортила, так что вывод третий напрашивался сам собой. Он не хотел моей встречи с Садхором Аргонаром». «Почему? К чему вообще это все? Ведь если он хотел, чтобы мы не встречались, то разумнее было бы оставить меня здесь, у меня дома, но нет, он потащил меня туда, фактически под нос к тому, с кем моей встречи так и не желал». «Не сходится». Вообще ерунда какая-то выходит. И то, как изменился Арх-Аир. Например, вспомнить его после испития моей крови и в то утро, когда Ахара пропала в лесу. Это были практически два разных существа. Что же с ним успело случиться? Если вообще что-то было. И мое спасение, к которому приложил свои лапы именно он, в этом я не сомневалась. «Катя, ты меня пугаешь», — призналась старушка. «Все в порядке». Безбожно соврала я ей. поднялась из-за стола и принялась нервно выхаживать из стороны в сторону, пытаясь хоть так привести разбегающиеся мысли в порядок. Увы, сделать этого мне попросту не позволили. Свет, затопивший темную кухню, вскрик испуганной бабушки Оли и незабываемое ощущение падения с огромной высоты. Очередной портал затянул без жалости и сожаления, протащил меня по длинному магическому пути Выкинул где-то в неизвестности, которая обозначилась в тот же миг, едва меня уверенно поймали на руки и крепко прижали к мужской, мерно вздымающейся от спокойного дыхания груди. «Вечер!» — озвучил правитель драконьего народа причину, по которой меня снова похитили. Распахнув слезящиеся глаза, я с искренним негодованием, на которое имела все причины, взглянула на совершенно невозмутимого мужчину и просто не сдержалась. «Дипломат из вас так себе!» И стукнула по меня под коленями руке, отстраненно подумав о том, что все эти размышления вытеснили изрядную долю опьянения. Садхор все понял без слов, в этот раз даже не стал спорить и выяснять отношения, и просто поставил меня на ноги. Я тут же отошла на несколько шагов, нервно отряхнула рубашку и юбку, в которых была на работе, а потом по пути к бабушке Оле не стала заходить домой и переодеваться, поэтому так и стояла. в черной юбке по колено, в белой рубашке и в зимних сапогах с меховой оторочкой и на толстом каблуке. Правитель драконьего народа, окинув меня внимательным взглядом, остался не очень доволен моим внешним видом, но решил ничего на это не говорить, кроме как «Идем, тебе следует переодеться». «Да, почти ничего не сказал, молодец». «Мне и так нормально», — заявила я, не имея никакого желания тратить время на бесполезные переодевания. Лорд Арганар имел не только желание потратить время, он еще и очень хотел, чтобы я переоделась. Еще сильнее ему хотелось, чтобы я перестала спорить и сделала уже, как говорят. Все это было очень просто прочесть по его чуть сузившимся глазам, золото в которых сегодня было каким-то странным. Темнее, чем обычно, и перетекало оно так странно, медленно, напряженно. Да и весь дракон сегодня был каким-то мрачным, недовольным и, если честно, очень уставшим. Пусть даже последний он старательно скрывал, делая вид, что ничего не произошло. Наверное, только из-за его усталости я и вздохнула, а потом признала свое поражение спокойным. Хорошо, я переоденусь. Взгляд мрачного стал недоверчивым, но в этот раз не стал спорить уже с Отхор, Просто кивнул, как тоскованно, поджал губы, развернулся и повел меня прочь. Шли недолго, в итоге вышли в комнате. Никто их, которой мне уже довелось ночевать. Нет, это была куда больше. И была даже не комнатой, а целыми четырьмя. С личной ванной, гостиной и гардеробной, что размерами была больше гостиной и спальни вместе взятых. Именно туда лорд Арганар меня и провел. Сам остался в гостиной, а следом за мной в гардеробную проскользнули две непонятно откуда взявшиеся девушки, что закрыли за собой дверку, отрезая нас от устроившегося в кресле дракона. Переодевание было быстрым, если это вообще можно назвать переодеванием. Вначале меня раздели, причем вообще полностью, потом на попытку смущенно прикрыться улыбнулись и протянули что-то такое жуткое-жуткое. Я отказывалась это надевать, Отказывалась почти две минуты, отчаянно мотая головой и вот просто отказываясь. А потом девушки переглянулись. В глазах одной из них мелькнуло искреннее отчаяние, а в глазах второй — неподдельный страх, и я просто сдалась. Ну, это выглядело довольно впечатляюще. Тончайшее черное кружево, выглядящее на фоне моей бледной кожи довольно неплохо. Но если учесть, что оно не прикрывало вот вообще ничего... Я была очень рада, когда на меня натянули платье. Без пышных юбок и корсета, темно-фиолетового цвета, с россыпью драгоценных камней на груди, с воротом, длинными рукавами и прямой юбкой в пол. И моего размера, да. Тут вообще все, кажется, было моего размера, и это не могло не напрягать. Волосы тщательно расчесали и убрали в пучок на затылке. На ноги заставили обуть ботинки с очень маленьким каблуком по лицу мазнули парой кистей, затем накинули на плечи тяжелую шубу в цвет платью, с пушистым воротом, вручили очень тонкие, но очень теплые перчатки, которые я тут же натянула на руки, затем заставили надеть теплую шляпку и вот только после этого выпустили к ожидающему дракону. На мое появление он отреагировал заметно потемневшим взглядом и дернувшимся кодыком. Жутко, да? Нервно выдохнула я, решив, что говорить про белье ничего не буду. Отрицательно качнув головой, поднявшийся на ноги сад ожиданных хрипло сказал: Потрясающе! И затем. Кое-как, справившись собственными эмоциями, взял со спинки стула собственный плащ, натянул на руки черные перчатки, а потом явно в обход здешних правил предложил мне не локоть, а ладонь. А я сама, прикусив губу, подошла и послушно вложила в нее свои пальчики, ужасно смущенные его поведением. Пальцы дракона сжали немного сильнее. Его большой палец погладил то место, где под тканью перчатки скрывалось кольцо бабушки Оли, после чего мужчина подарил мне одобрительный, вызвавший теплоту в душе, взгляд. — Куда мы? — спросила я у него, наблюдая за тем, как наследник могущественного рода спокойно и без напряжения, но в то же время величественно делает пас рукой, и тут же в комнате прямо перед нами распахивает радостное объятие, сверкающая воронка портала. — Навстречу приключениям? — улыбнулся дракон, склонив голову и сверкнув своим завораживающим взглядом. А я вспомнила то давно забытое чувство, когда только увидела его безумные глаза и начала в них просто тонуть, не имея никакой возможности спастись. Садхор хмыкнул, будто точно знал, о чем я сейчас думаю, и уверенно повел меня в неизвестность. Кто бы только знал, к чему это в итоге приведет. Этот город понравился мне с одного только взгляда. с первого вдоха морозного воздуха, с первого шага на хрустящий под ногами белый снег. Мы вышли в парке. Многочисленные деревья укрывали шапки блестящего снега. Вдоль извилистых тропинок тянулись старинные фонари на изогнутых опорах и низенькие деревянные скамеечки на железных ножках. Справа, шагах в двадцати от нас, горбатый каменный мостик перепрыгнул через речку, что продолжало весело журчать, не поддаваясь морозу. Справа, шагах в двадцати от нас, горбатый каменный мостик перепрыгнул через речку, что продолжало весело журчать, не поддаваясь морозу. А с той стороны реки начинались жилые дома — двух-, трех- и четырехэтажные, светло- и темно-каменные, с большими окнами, в которых горел свет, и острыми крышами с каменными трубами, сквозь которые в ночное небо белыми облачками выходил дым. А там, дальше, над крышами жилых домов, возвышался одинокий темный шпиль какой-то башни. Это церковь. Заметив мой взгляд, поведал Садхор Арганар. Развернув меня к себе, он осторожно поправил ворот шубы так, чтобы стало теплее, затем неожиданно улыбнулся моим широко распахнутым от восторга глазам и щелкнул пальцем по уже замерзающему носу. «Мы недолго». Глянув на румянец на моих щеках, пообещал он мне, взял за руку и положил ее на изгиб своего локтя. Я невольно подумала, что так мы стоим ближе, чем если бы держались за руки. На этом разумные мысли закончились. Я шла рядом с уверенно движущимся драконом, вертела головой и с поистине детским восторгом рассматривала эту сказку, в которой оказалась. Это действительно была сказка. полная искрящегося волшебства сказка со вкусом морозной ночи. У меня сердце замерло, едва мы ступили на мост и перестало биться вовсе, когда Садхор остановился, плавно развернул меня на месте и обнял со спины, прижимая к себе. — Тебе здесь нравится? — спросил он тихо только у меня. — Безумно! — выдохнула я облачко пара в морозный воздух. Проследила за тем, как оно растаяло, а после перевела сияющий взор на сверкающий от и снега парк, по которому неспешно прогуливались влюбленные пары и целые семьи. Я не соврала, здесь действительно было удивительно прекрасно. Я подумала о твоих условиях. Спустя несколько минут молчания проговорил дракон, придвигаясь ко мне еще ближе. Обе его руки отчетливо ощущались на моей талии даже сквозь толщу шубы, и в целом в его объятиях было тепло, спокойно и надежно. «И к чему ты пришел?» — спросила Тихо. «Мне сейчас было слишком хорошо для того, чтобы думать о неприятном. Подозреваю, что с расчетом именно на это Садхор меня сюда и привел, но сейчас я не буду думать о неприятном, даже если надо». Он молчал долго. За это время в парке успело прибавиться народу, а с темного неба начал падать медленно искрящийся на свету снег. Одной из снежинок я, не удержавшись, поймала указательным пальцем и с улыбкой поднесла к глазам, разглядывая вырезанный самой природой тончайший серебряный узор. «Ты сможешь навещать семью!» После долгого молчания глухо произнес правитель и тут же добавил, «Но раз в две недели, и никакой работы». Пусть это было вовсе не то, чего я хотела, я все равно улыбнулась. И стояла, улыбаясь целую минуту, пока не дождавшийся моего ответа дракон не развернул меня к себе лицом, не подцепил пальцем мой подбородок и не откинул голову назад, чтобы посмотреть мне прямо в глаза. Я всем телом чувствовала исходящее от него напряжение. Это же напряжение переливалось в глубине темно-золотых зрачков. «Катрин — Катрин? — требовательно позвал он. ожидая моего ответа, который я не могла дать. Раз в две недели видеть семью? Всего раз за целых две недели? Да, я понимаю, что я не видел их месяцами, но это был мой выбор, а не чье-то ограничения. И что значит никакой работы? Я не собираюсь жить за чей-то счет. Я не буду выпрашивать копейки на свои нужды, и я не собираюсь оправдываться перед кем-то за то, куда я потратила деньги. Но Садхор продолжал удерживать мой подбородок, не позволяя отвернуться и все еще ожидая моих слов, поэтому пришлось сказать. Нет. Сегодня особенно темные глаза хищно прищурились, после чего меня тихо, от оттого довольно жутко переспросили. Нет. Здравый смысл подсказывал, что лучше промолчать, а злой дракон, напротив, говорил об обратном. Выбор был очевидным, поэтому я послушно повторила. Нет. И любезно пояснила. Мне не подходит этот вариант. Резко выпрямившись, Садхор убрал руку с моего лица и с высоты своего роста посмотрел: если не со злостью, то со злым негодованием точно. Что конкретно тебе не подходит? Старательно пытаясь держать себя в руках, поинтересовался он. Он и так был злым, что заметно портил этот вечер, эту ночь, но именно из-за волшебства окружающего мира я сказала, не думая о последствиях. Все, меня не устраивает все! «Это моя семья, Садхор, и я не хочу видеться с ними раз в две недели. И почему я не могу работать?» «Ты же работаешь!» «Моя работа? Управление целым государством!» Практически прорычал он. «Вот видишь, какая серьезная и опасная профессия! Я же тебе не говорю, бросай работу!» Здраво рассудила я. Появилось подозрение, что мой спокойный голос и разумные доводы его откровенно бесят. Ошиблась. Действительно, ошиблась, потому что, к моему удивлению, и голос, и доводы лорда Аргонара успокоили. Он перестал смотреть на меня с прющером и свысока, заметно успокоился и уже нормальным голосом напомнил. «Я мужчина, Катрин, именно я должен работать, а ты должна сидеть дома и хранить в нем уют». Спокойно рассуждающий Садхор мне нравился больше разгневанного дракона с желанием сначала на мне жениться, а потом меня же запереть. «Но я не хочу всю жизнь сидеть дома». Вот ты же тоже не хочешь всю жизнь просидеть дома. Садхор открыл рот и вновь начал свое уже поднадоевшее. Я мужчина. Помню. Перебила я его. Поверь, я никогда об этом не забываю. Но просто хоть на миг пример себе участь, что приготовил для меня. Я не сильно надеялась на благоприятный успех этой затеи, которая созрела в голове буквально только что. Но ночь, зима и волшебство, так что я все же верила в чудо. Совсем немного, но верила. И не зря. Это для твоей же безопасности. Ты будущий правительница Даркхайма, Катя, тебя наверняка попытаются убить. В первое мгновение я обрадовалась. С «Я, мужчина» мы перешли на «Это для твоей безопасности», что по праву можно было считать прогрессом. Так и до компромисса дойдем. Но уже потом значение его слов дошло до меня в полной мере. И радость, которую я испытала начале, мгновенно куда-то пропала. «Нет». Сказала я уверенно даже раньше, чем успела об этом подумать. «Что нет?» — нахмурился Садхор. Сделав нервный шаг назад, заявила не менее уверенно. «Нет, я не буду правительницей Даркхайма. Найди себе другую жертву, жену. Потому что я на это не подписывалась. Серьезно, я не просила сделать меня правительницей целого государства, и уж точно я не просила о том, чтобы на мою жизнь еще и покушались. Ты боишься?» Удивленно вскинул темные брови дракон. «Чего?» Даже отвечать не стала, просто крайне возмущенно посмотрела на него с высоты своего не очень большого роста. «Тебе нечего бояться», — уверенно заявил правитель целого государства. «Да неужели?» — ехидно глянула я на него. «Если ты забыл, то я тебе напомню. Я человек. Я никогда этого не забывал». Вернул он мне мои же слова и даже кивнул. Надеюсь, ты также не забывала того, что во мне не магии, ничего либо еще, что могло бы поспособствовать моему выживанию. У меня появилось такое ощущение, что Садхор только этих моих слов и ждал, потому что сразу после них улыбнулся как-то странно, опустил руку в карман брюк и достал что-то. В свете уличных фонарей тускло сверкнула небольшая черная коробочка. Дракон поднял и вторую ладонь. Осторожно открыл крышку коробочки и попытался продемонстрировать мне уже то, что было внутри, но я успела отвернуться раньше. «Кать!» — практически обреченно позвал он. «Прекрати!» «Даже если бы я захотела, я бы попросту не смогла. Никак. Да, наверное, я веду себя как ребенок, но иначе я попросту не умею. Я... не умею доверять. Брак...» Шкатулки шкатулке Садхора кольцо, это очевидно, и сейчас мне его показывают с определенным намерением предложить брак. Законный, на который я просто не могу сказать «нет», потому что иначе меня ждет ближайшая церковь и моя собственная свадьба, которая может состояться и без моего присутствия. В этом я доверяла словам лорда Аргонара и даже не сомневалась в том, что он действительно может это сделать. Но как мне согласиться, зная, что даже это решение мне не принадлежит? «Я хотел все сделать красиво», — произнес вдруг стоящий у меня за спиной мужчина очень тихо, вынуждая невольно прислушиваться к его словам. «Законы моего мира отличаются от тех, к которым привыкла ты. Я уже говорил об этом. Говорил, что в моем мире, чтобы получить желанную женщину, нужно быть сильнейшим». Не сдержавшись, горько усмехнулась. «Вот уж не думала, что мне придется ощутить это на собственной шкуре». «Не зря я тогда возмущалась на тему отсутствия прав у женского населения. Ох, и не зря!» «Ты стала не просто желанной», — продолжил Садхор. «Медленно, но верно ты превращаешься в ту женщину, желание которой я ставлю выше своих собственных». И я все же медленно обернулась и подняла голову, чтобы недоверчиво взглянуть на мрачно уверенного дракона. Он не отвел собственный глаз. Он, наоборот, продолжил говорить. «И это очень плохо, Катя, потому что там, где должен просто забрать, я ищу пути увести добровольно». «Что же в этом плохого?» — прошептала я. И вздрогнула, когда Садхор неожиданно холодно сказал. «Это долго. Ты уже должна быть моей и готовиться к празднеству по поводу нашей свадьбы». Но вместо этого я объясняю тебе элементарные вещи, оставив в засаде на вампиров своих людей, а не себя самого. Кровь ощутимо отлила от лица, а страх, еще не успевший сформироваться страх, стянул органы в тугой узел, мешающий дышать. «Не бледней», — попросил Садхор очень спокойно. «Они еще ничего не поняли, так что у меня есть примерно две минуты». С трудом сглотнув ком в горле, хриплым шепотом спросила. «Две минуты на что?» Он промолчал. Он молчал несколько глухих ударов моего сердца, молчал, когда вдалеке послышался веселый детский смех, молчал, когда падающий с неба снег усилился. Он, казалось, попросту не замечает окружающий его мир, сосредоточив свой взор на одной действительно важной точке — на моих глазах. Затем очень тихо, с подчеркнутым спокойствием, от которого ощутимо веяло злостью, сказал... «На то, чтобы сделать тебе предложение, от которого точно не откажется ни одна девушка. Но проблема в том, что я даже не догадываюсь. Я уверен в том, что ты окажешься великим исключением и не просто откажешь. Ты еще и потребуешь, чтобы я больше никогда в жизни к тебе не приближался». Я догадывалась, что это было за предложение. Кольцо в коробочке Садхор по-прежнему продолжал сжимать руке, не потрудившись даже крышечку закрыть. «И? Да, я, скорее всего, откажусь». потому что иллюзия выбора не заменяет настоящего выбора. И тут прозвучало откровенно злое. «Я оставлю тебя. Погуляй по городу. Ничего не бойся. И если что-нибудь захочешь, просто позови Грааха. Отныне это твой телохранитель. Он купит все, что захочешь. К северной части города и площади лучше не приближайся, но если все же решишься, твоя личная охрана увеличится в десять раз». Это звучало так, что у потрясенный меня как-то совершенно невольно вырвалось. «И будет составлять десять человек?» Видимо, звучало очень наивно, потому что Садхор, снисходительно посмотрев на меня сверху вниз, тепло улыбнулся и исправил. «Шестьдесят. И не человек, а драконов. Лучших из лучших. У меня просто не было никаких слов. Они нашлись у лорда Аргонара. «Постараемся взять всех как можно быстрее». Вернусь к тебе максимум через час! Легко проговорил он, затем перестал улыбаться, тяжело вздохнул так, будто вот только что смирился с неизбежным и добавил: А потом мы с тобой обсудим условия нашего брака. Мне это совершенно не понравилось. Садхор же, не пожелав увидеть выражение моего лица, наклонился, чмокнул в кончик холодного носа, улыбнулся напоследок, погладил по щеке и ушел, оставляя меня совершенно одну. Или не одну? если помнить его слова касательно охраны. Я не увидела ни одного дракона из представленной садхором свиты. Если говорить откровенно, в этом городе я не нашла в принципе ни одного дракона. И вампиров здесь тоже не было. Вообще никого с необычными глазами или строением лица или тела, лишь одни люди. Мужчины, женщины, дети, старики, пары, целые семьи и просто одиночки. Все они были на этих заснеженных улицах. И все они, наверняка, даже сами того не понимая, огибали меня по дуге. Даже в самой плотной толпе, какую мне удалось найти, я прошла спокойно и легко, ни разу никем не задетая. И это настораживало. Это практически пугало, но только лишь меня одну. Когда Садхор ушел... Я еще несколько минут стояла на мосту, глядя на то место, где за углом одного из зданий, обернувшись и подарив мне мимолетную улыбку, скрылся правитель драконов. Я стояла, не в силах оторвать взгляд от того места, пока не замерзла окончательно. Вот тогда, кутаясь в удивительно теплую шубу, осторожно спустилась с каменного мостика и пошла на изучение города. Не зная, сколько я бродила мимо сверкающих витрин, так толком ни на что и не глядя, просто в какой-то момент замерзла окончательно, зашла в ближайшее питейное заведение под вызывающим теплоту в душе названием «Чайная роза». Здесь оказалось светло и уютно, как я и предполагала. Небольшие столики из светлого дерева, стулья со спинками, небольшие магические светильники на потолке и на стенах, что давали удивительный, чуть мерцающий теплый свет. Здесь было оживленно. Почти все столики оказались заняты семейными парами с детьми. Мимо скользили уставшие, но улыбчивые девушки в передниках и с простыми деревянными подносами в руках. У стены напротив входа за барной стойкой что-то разливал по белоснежным кружечкам полноватый усатый мужчина с закатанными по локоть рукавами серой рубахи. А воздух пропитался удивительным ароматом сладкого травяного чая и свежевыпеченных булочек. И я, улыбаясь, уже собиралась выйти обратно на улицу и позвать того самого Грааха, о котором говорил Садхор, как вдруг увидела их. Три ничем не выделяющиеся фигуры за столиком у самой дальней стены. На первый взгляд, обычные люди, что этот вечер решили провести за веселым, судя по широким улыбкам, разговорам. Но я взглянула на них уголком глаз, уже отворачиваясь. Наверное, именно поэтому я отчетливо разглядела ту мерцающую ауру, что окутывала каждого из них, и пустое место на столе с краю. Я даже не смогла понять, почему отреагировала на это, но уже в следующее мгновение пошла не к выходу, как собиралась, а к единственному пустому столику, что по великому стечению обстоятельств оказался соседним с теми тремя мужчинами, что заставили мое сердце биться неровно. Ноги путались, меня само ощутимо пошатывало, а еще я старательно пыталась не поднимать взгляды от пола и не смотреть в их сторону, чтобы не вызвать подозрений. Кажется, у меня это плохо получалось. На стол не села. Практически упала так, чтобы быть к подозрительной тройке спиной. Не скажу, что мне так спокойнее было, просто так я хотя бы была уверена в том, что не заработаю косоглазия, глядя в их сторону. Но они... Увлеченные разговором, который только на вид казался веселым, даже не заметили моего появления. «Полный город драконов!» Старательно улыбаясь, проговорил один из них. У меня сердце забилось с перебоями. Двое других тут же негромко рассмеялись, наталкивая нагло подслушивающие меня на мысли о том, что никто из собравшихся здесь их разговора не понимал. Колечко бабушки Оли на моем пальце вдруг едва заметно замерцало, переводя для меня незнакомую речь, а дальше я услышала голос другого мужчины, грубый и откровенно пугающий. Красноглазых ищут. Повезет, если к нам не нагрянут, иначе накроется вся наша операция. Мы ее год готовили. Вступил тут же в разговор и третий участник. У этого голос был спокойным и приятным, но меня все равно невольно передернуло от отвращения. И драконы нам ничего не испортят. Нужно просто подождать, пока они всех вампиров переловят и уйдут из нашего города, а потом можно и начинать. Императору придется нас услышать», — хмыкнул другой неприязненно. На то мы порешили, увлекшись своими напитками. Я думала им просто более говорить не о чем, но причина оказалась в другом. В неожиданно опустившейся на заведение, оцепеневшей тишине, На фоне горожан отчетливо выделялась высокая мускулистая фигура, затянутого в черные мужчины, что ни на кого не глядя, уверенно шел прямо в мою сторону. И мне бы испугаться, потому что все остальные тут явно были напуганы, но всего одного взгляда на вертикальный белый зрачок в темно-синих глазах хватило для того, чтобы догадаться. Грах! Шок у присутствующих был основательным, но молчаливым. В присутствии дракона все, в принципе, боялись даже дышать. Все, кроме меня, потому что я, кажется, только что услышала то, что не должна была. Совсем не должна была. И понимание того, что меня попросту убьют, едва поймут, что я стала свидетелем непредназначенного для посторонних ушей разговора. Оно накатило со всей безысходностью. Поэтому я была единственной, кто по появлению дракона обрадовался. Просто тут все незнакомые. Аграха точно послал Садхор, которому я доверяла. Так что... так что мне стало куда спокойнее с его появлением. а дракон, тем временем, подойдя к моему столу, низко мне поклонился с соблюдением положенных десяти секунд, затем выпрямился, тоже затратив на это десять секунд, после взглянул на меня и на языке, что совершенно точно не был моим родным, вопросил: Арсель Катрин что-нибудь желает?» Арсель, которая значение этого слова так и не поняла, но все равно продолжала отрицать факт своей к этому титулу причастности, в данный момент испытывала практически неподконтрольное ей желание схватить незнакомого мужчину с суровым выражением лица за руку и указать на тех, кто явно что-то готовил, но... «Императору придется нас услышать». «Чай, если вас не затруднит», — вежливо попросила я, улыбнувшись. Хотела мило, получилось нервно. Грах скривился, а затем развернулся, и молча пошел к барной стойке под десятками потрясенных взглядов. Затем до собравшихся медленно, но верно, что-то там дошло, после чего все они повернулись уже в мою сторону, глядя не только с потрясением, но и с неприкрытым страхом. Драконы пугали, но та, что отправила сильнейшее существо себе за чаем, внушала людям практически ужас. Ночь окончательно утратила своё волшебство — превратившись, а заодно превратив и мое обозримое будущее во что-то унылое и безрадостное, похожее вот на этот момент, когда на меня смотрят с искренним ужасом. Не удержавшись, я просто отвернулась к окну и заскользила невидящим взором по улице, где продолжали гулять люди, но уже по большей части без детей и стариков, и все усиливался снег, медленно превращаясь в метель. Погода становилась все неспокойнее, так поразительно точно отображая то, что творилось в душе и у меня. Что делать? Моя интуиция редко подает голос, но если уж она говорит, что-то происходит, то она, скорее всего, абсолютно права. Императору придется нас услышать. Что это значит? Почему-то я не подумала ни о чем хорошем. И от места на столе троицы... что было укутано едва заметно мерцающей магией, все ощутимее исходила опасность. С тихим стуком на стол передо мной опустилась чашечка ароматно-дымящегося чая, рядом на другой тарелочке приютилась красивая пирожное с розовыми розочками, а Грах, купивший все это для меня, холодно сообщил. «Все, что вам захочется за счет заведения». И, не дожидаясь моего удивленного спасибо, он просто развернулся и ушел. Выскользнув в дверь так быстро, что даже снег не успел внутрь залететь. В тот момент, когда присутствующие снова посмотрели на меня, я Граху даже немного позавидовала. Но вместо того, чтобы встать и уйти, взялась за чашечку и сделала осторожный глоточек удивительно вкусного ягодного чая. Мой план был прост. Он был даже проще, чем просто простой, он был элементарный. Я, не рискуя, просто осталась сидеть на месте, терпеливо ожидая появления Садхора Арганара и не выпуская из виду подозрительную троицу. К несчастью, они более не разговаривали, а к тому моменту, как мне принесли уже третью кружку чая, выглядели крайне раздраженными. Я не видела, по-прежнему сидя к ним спиной, скорее чувствовала, их движения стали резче, голоса тише и грубее, а воздух начинал звенеть от напряжения. В итоге случилось ожидаемое, но все равно нисколько меня не порадовавшее. Все трое, коротко переговорившись, встали и вышли вначале из-за стола, а затем и из заведения вовсе. На них не смотрел никто, кроме прикрывшейся кружкой меня. Собравшихся здесь продолжала интересовать только я. Стараясь не вызывать еще больших подозрений, я медленно и, надеюсь, величественно повернула голову и взглянула на улицу, что из-за усилившегося снега казалось сплошной белой стеной. Удаляющуюся троицу отыскала с трудом, они мастерски лавировали между спешащими по домам жителями и двигались целенаправленно на... «Простите!» — обратилась я к проходящей мимо девушки в переднике. Тряхнув темной косой, она с неприкрытым страхом посмотрела на меня, неловко поклонилась и собиралась было что-то сказать, но я опередила ее с вопросом. «Я плохо ориентируюсь, вы не могли бы подсказать мне, в каком направлении находится север?» «Наверное, глупый вопрос, если учесть, что после него лицо у девушки заметно вытянулось. Но она все же нашла в себе силы поднять руку и указать именно в ту сторону, куда и торопилась сбежавшая троица. Они идут на север. В северной части города и площади лучше не приближайся, но если все же решишься, твоя личная охрана увеличится в десять раз». Впервые эти слова меня так порадовали. Какова вероятность того, что окруженная драконами, которых так боятся все здесь, троица начнет делать глупости? Вот и я думаю, что никакой. Я с трудом подавила победную улыбку, от которой тут же побледнела девушка. «Спасибо». Улыбнулась я искренне, подскочила, схватила с соседнего стула шубу, перчатки и шляпу, которую пришлось тянуть, потому что внутри было довольно тепло, практически жарко. и поспешила к выходу, одеваясь по дороге. Надо же было именно в этот момент, сидящей за столиком с родителями девочки лет пяти, уронить прямо на пол своего небольшого игрушечного мишку. Во всяком случае, он был очень похож на мишку светло-коричневой шерстью и полукруглыми ушками. Крайне неприятным оказалось то, что девочка с двумя короткими косичками попыталась подобрать игрушку, что оказалась прямо в проходе, но ее мать положила свою ладонь дочери на плечо, останавливая ту и вынуждая остаться на месте. И после этого женщина со священным ужасом посмотрела четко на меня. И это взбесило. Их взгляды, полные страха и настороженности, не радовали все то время, что я сидела здесь, но именно вот это стало последней каплей. Я остановилась и ко всеобщему практически изумлению присела, чтобы осторожно поднять местами затертую игрушку, бережно отряхнуть и с улыбкой передать девочке. Ее ответная благодарная улыбка была мне лучшей наградой. И уже ни на кого не глядя, я поспешила покинуть это заведение. А на улице была метель. Порыв ледяного ветра едва не сбил выскочившую меня, Сотни колючих снежинок впились в кожу лица, вынуждая вначале зажмуриться, а потом отвернуться так, чтобы ветер был за моей спиной. Видимость была крайне плохой. Прикрывая глаза рукой, я старательно огляделась, с трудом отыскала нужное направление и поспешила туда, где скрылась не дающая мне покоя троица. Можно было бы все спихнуть на собственную паранойю, но императору придется нас услышать. Вряд ли так говорят, просто собираясь навстречу с целым императором. И я лишь убедилась в своих подозрениях, когда спустя несколько минут торопливой ходьбы заметила вначале почти скрывшихся от меня мужчин, а затем сверкающий и горящий тысячами огней даже в метель дворец, к которому они целенаправленно двигались. Дворец был просто прекрасен. Белые, алые и синие огни окружали его со всех сторон, укутывая словно плащом. По краям стен и башен тянулись маленькие, похожие на звезды огоньки. Огромные размеры и многочисленные башни делали дворец видимым даже с далекого расстояния и даже в такую непогоду, что царила на улице сейчас. И в свете этого очень заинтересовал вопрос, как же я его раньше не заметила? Он же просто огромный, его, наверное, со всех концов города видно. Но пришлось забыть об этом, потому что троица продолжала приближаться к дворцу. Маневрируя между людьми на уже практически опустевших улицах, Не замечая ни снега, ни сбивающего с ног ветра, не реагируя вообще ни на что, они продолжали идти к дворцу. А я застыла, совершенно не представляя, что мне делать. Что делать? Все дальнейшее произошло само собой. Один из спешащей троицы вдруг резко обернулся и посмотрел на меня. Четко на меня. И даже с такого расстояния, даже сквозь летящий снег, я отчетливо разглядела ярость, которой наполнились его темные глаза. Мое сердце пропустило удар, и перестала биться вовсе, когда мужчина, покачав головой, протянул руку в сторону. Воздух рядом с ним затрещал от выпускаемой энергии, высоко в небе загрохотал редкий для зимы гром. Его резко скинутая рука и вспышка молнии, что осветила ночное небо и с неумолимостью приближающейся смерти, рванула вертикально вниз прямо на меня. Я не успела даже испугаться. В этой ситуации я не успела бы сделать совершенно ничего. Мне оставалось только стоять, смотреть на приближающийся свет и думать о том, что это, похоже, конец. Просто конец. Для меня, моей жизни, моей истории. Такой глупый, такой неправильный и такой совершенно непредсказуемый. Я ведь даже подумать и не могла о том, к чему все это приведет. Обожженная кожа лица была последним, что я почувствовала.